искупительный смысл крестной смерти Иисуса Христа. На протяжении многих столетий тысячи людей подвергались смертной казни через распятие тысяч распятых вдоль апиевой дороги участников восстания Спартака, тысячи распятых Дарию при взятии Вавилона, тысячи распятых Александром Македонским при взятии Тира. Великое множество других казненных и замученных в разные эпохи в разных странах в военное и мирное время, все они претерпели жесточайшие мучения и умерли в ужасающей агонии. В чем отличие смерти Иисуса Христа от этих смертей? в том ли только что он был невиновен но разве все кто на протяжении веков подвергались казни через распятие были виновны разве казнь не становилась нередко следствием мести несправедливости жестокости и тем не менее только один крест тот на котором распяли Иисуса стал универсальным символом победы над смертью И только на один образ распятого на кресте человека, образ Иисуса Христа, с благоговением взирают миллионы людей на всей планете на протяжении двух тысяч лет. Этого не было бы, если бы на кресте умер простой человек, пусть даже мудрый и святой, наделенный пророческими способностями и даром чудотворений. Если бы Иисус был лишь пророком и учителем нравственности, проповедником и целителем, философом и мыслителем, он занял бы свое место в ряду других выдающихся личностей, таких как Илия или Иеремия или один из пророков, Платон, Аристотель или один из философов, Аполлоний Тианский или один из целителей. Его казнь вспоминали бы в учебниках, как вспоминают казнь Сократа или Зенеки, но никому не пришло бы в голову строить по всему миру храмы в его честь и развешивать в них и в собственных домах его изображения. Распятие Иисуса Христа кардинально отличается от всех прочих инцидентов смертной казни только в одном случае, если оно имело искупительный характер, а таким оно могло быть только если Иисус был Богом. Искупительный характер смерти Мессии был предсказан в Ветхом Завете. Наиболее известные тексты 21-й псалом и 53-я глава книги пророка Исаии приводились нами ранее. Но это далеко не единственные части Библии, в которых христианская церковь увидела пророчество о страждущем Мессии. Многие ветхозаветные персонажи были переосмыслены церковью как прообразы Иисуса Христа. Среди них Авель, убитый своим братом, Исаак, приносимый в жертву Авраамом, Иосиф, которого братья продали в рабство, Иона, пробывший три дня и три ночи в утробе кита. Многие пророки своей смертью предвозвестившие искупительную смерть Мессии. О искупительном характере своей смерти говорил ученикам сам Иисус мысль о том, что Иисус должен умереть и что его смерть будет иметь искупительный смысл проходит лейтмотивом через его многочисленные предсказания о своей смерти наставления ученикам и беседы с иудеями в том числе те, которые зафиксированы Иоанном в его Евангелии искупительный характер смерти Иисуса Христа настойчиво подчеркивается в апостольской проповеди По словам апостола Петра, нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверровавших через него в Бога, который воскресил его из мёртвых. Тема искупления проходит красной нитью через послание апостола Павла.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 Благословен Бог и отец Господа нашего Иисуса Христа благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа в котором мы имеем искупление кровью его прощение грехов по богатству благодати его Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына своего, в котором мы имеем искупление крови его и прощение грехов. В послании к Римлянам Павел говорит о том, что Иисус Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И далее продолжая тему оправдания через веру в Иисуса Христа, пишет об искупительном характере его смерти, ибо Христос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 то тем более примирившись, спасемся жизнью его. Апостол Павел связывает смерть Христа с грехопадением Адама, протягивая нить от первого человека ко всечеловеку Христу, искупившему Адама и в нем все человечество от смерти. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков.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 Наиболее лаконичное учение об искуплении выражено в следующей формуле: ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками человек, Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Здесь выявляется связь между ветхозаветным откровением о едином Боге и новым откровением, которое человечество получило в лице Иисуса Христа, ставшего посредником между Ним и Богом. Если ветхозаветный культ был основан на жертвоприношениях, то Христос один раз принес себя в жертву, чтобы искупить всех людей.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 Мы не будем на страницах настоящей книги входить в исследование учения апостола Павла об искуплении или в дискуссии о том, как понималось искупление в последующей христианской традиции. Вопрос о том, кому и для чего была принесена искупительная жертва Христа, мы рассмотрели в другом месте. Здесь мы укажем лишь на то, что по учению отцов церкви смерть Иисуса Христа примирила людей с Богом. Для чего Бог не пощадил и единородного сына своего, но предал его Для того, чтобы примирить с собою людей, находившихся с Ним во вражде, и сделать их народом избранным. Не Бог находился во вражде с человеком, но человек враждовал против Бога, и жертва, принесенная Сыном Божьим, примирила людей с Богом. Укажем также на то, что причиной крестной смерти Иисуса, согласно святоотеческому учению, стала любовь Бога к людям. По любви к твари Сына своего предал Он на крест смерть. Это было не потому, что он не мог искупить нас иным образом, но он научил нас тем при изобилующей любви своей, и смертью его единородного сына своего приблизил нас к себе. По любви своей к нам и по послушанию отцу своему Христос с радостью принял на себя поругание и печаль. Не только смерть Иисуса Христа, но и его страдания на кресте имели искупительное значение. Через эти страдания и смерть для всего человечества открылся путь к воскресению и вечной жизни. Нам, чтобы ожить, необходим был Бог, воплотившийся и умершленный. Мы умерли с ним, чтобы очиститься, с ним воскресли, потому что с ним умерли, с ним прославились, потому что с ним воскресли. Много было в то время чудес: Бог распинаемый, солнце помрачающееся и снова возгорающееся, завеса разрываемая кровь и вода, излившейся из ребра, земля колеблющаяся, камни разрушающиеся, мертвецы восставшие, знамение при погребении и после погребения, но ничто из этого не сравнимо с таинством моего спасения. Немногие капли крови воссозидают весь мир, собирая и связывая нас. Воиедино. Согласно церковному учению, искупительная жертва Иисуса Христа принесена за всех без исключения людей. Но кто и каким образом становится причастным к ней? Те, кто уверовали в него, приняли крещение и вкушают его плоть и кровь о вере и крещении он сказал ученикам, посылая их на проповедь по всему миру: "Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет". А о причащении говорил еще раньше иудеям. "Если не будете есть плоти Сына человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, а я в нем». В конечном итоге именно вера в Иисуса Христа как Бога и Спасителя делает человека причастным к тайне спасения, открывающейся для всего человечества на Голгофе. Те, кто не уверовал в Иисуса Христа, остаются к ней непричастны. Вот почему искупительная жертва Сына Божия не принесла никакой пользы фарисеям, книжникам, первосвященникам, и старейшинам и всем прочим, кто остался неуверовавшим или равнодушным к тому, что произошло на Голгофе. И вот почему благоразумный разбойник и римский сотник получили спасение, как только исповедали веру в Иисуса Христа. Крест, вроде позорной казни, в христианской традиции стал главным символом спасения. Апостол Павел говорит: "А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира". Уже в первом поколении христиан крест стал восприниматься как образ в полной мере отражающий парадоксальный характер христианства, о чем свидетельствуют слова Павла. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Последующие поколения церковных учителей продолжили это осмысление значения креста, начатое в апостольскую эпоху. В беседе, посвящённой церковному празднику в честь креста, Иоанн Златоуст говорит не о страданиях и смерти, а о победе над смертью. Сегодня Господь наш Иисус Христос на кресте, и мы празднуем, чтобы ты знал, что крест праздник и духовное торжество. Прежде крест служил наименованием наказания, а теперь стал объектом почитания. Прежде был символом осуждения, а теперь знаком спасения. В самом деле он стал для нас причиной бесчисленных благ. Он освободил нас от заблуждения. Он просветил сидящих во мраке. Он примирил нас бывших во вражде с Богом. Он сделал друзьями отчужденных. Он сделал близкими бывших далеко. Крест уничтожение вражды, он охрана мира, он стал для нас сокровищем бесчисленных благ. Благодаря кресту мы уже не блуждаем в пустынях, потому что познали истинный путь. Уже не обитаем вне царства, потому что нашли дверь, не боимся огненных стрел дьявола, потому что увидели источник. Благодаря кресту мы уже не вдовствуем, потому что получили жениха. Не боимся волка, потому что имеем доброго пастыря. Страдания и смерти Иисуса на кресте способны примирить человека с Богом еще и потому, что через них открывается конечный смысл страданий и смерти человека. Вопрос о смысле страданий было остается вопросом, над которым билась и бьется философская мысль. В чём смысл страданий и смерти? Почему человек не может ни страдать, и ни умирать? Куда смотрит Бог, когда люди страдают и умирают? Почему он безучастен к их страданиям и смерти? Если мир так несовершенен, что люди вынуждены страдать и умирать, то существует ли единый и благой Бог, которого проповедуют основные мировые религии? Вопрос о смысле страданий и о том, почему Бог допускает страдания людей, волновал человечество на протяжении веков. К нему неоднократно обращался Достоевский. В своей книге о Достоевском русский философ Николай Лосский говорит: "Христианину недостаточно знать причину существования страданий в мире. Ему необходимо еще открыть смысл страданий, потому что в мире, сотворённом Богом, все должно иметь смысл. Первый и основной смысл страданий состоит в том, что оно есть справедливое возмездие за нравственное зло от единения от Бога и ближних". В этих словах раскрывается лишь один наиболее очевидный и лежащий на поверхности аспект христианского взгляда на страдание. Другой аспект той же темы страдания имеет не только воздаятельный, но вместе с тем и целительный смысл. Оно побуждает человека одуматься, очиститься и искать новых путей жизни. Но и это, на наш взгляд, не главное. Сердцевиной христианского взгляда на страдания, как нам представляется, является понимание того, что не Бог заставляет человека страдать, а человек заставляет Бога страдать. Все людские страдания происходят из-за того, что люди превратили в ад тот мир, который изначально был создан Богом как рай. И когда Христос пришел в ад этого мира, люди поступили с ним, как хотели. Страдания и смерть Христа были следствием злой воли людей, но одновременно они были и следствием благой воли Божьей, о том, чтобы люди в своих страданиях имели рядом с собой того, кто способен сострадать им, того, кто понес на себе их немощи и болезни, кто взял на себя их вину и сам стал жертвой за их грехи, чтобы оправдать их и освободить от этой вины. Христианское богословие никогда не стремилось обвинить человека в его собственных страданиях. Когда Иисуса спросили о слепорождённом, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым, Иисус ответил: "Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии" о своих страданиях он говорил как о части своей славы. Он не винил в них ни отца, ни себя, ни тех, кто были реальными и непосредственными виновниками его казни, а распинавших его он молился: "Отче, прости им, ибо не знают, что делают". Для христианского богословия всегда было важно найти смысл страданий человека. Если смысл страданий Христа заключался в том, что они носили искупительный характер, то смысл страданий всякого человека заключается в том, что когда человек страдает, вместе с ним страдает и сам Бог. В своих страданиях человек не одинок. Бог всегда рядом. Но что значит рядом? Бог не просто бросает спасительный руку топающему и сочувственно смотрит, как тот выкарабкивается из воды. Он сам ввергает себя в штормовые воды человеческой жизни, чтобы человек мог ухватиться за него и спастись. Христианство говорит людям: хватайтесь за Бога, держитесь за него крепко, не отпускайте его, и вы никогда не утонете. Именно такой образ Бога, не просто сочувствующего на дистанции, но разделяющего с человеком все скорби и испытания его жизни, открывает людям Иисус Христос. В конечном счете, для страдающего человека не так важно, кто виноват в его страданиях: он сам, его родители, другие люди, в течение обстоятельств, общее несовершенство человеческой природы. Для него важно найти в себе силы переносить страдания. И христианство дает ему такие силы. Русский религиозный философ Бердяев отмечает, что отношение христианства к страданию двойственно и парадоксально. С одной стороны, страдание есть последствия греха и зла. Но с другой, страдание есть также искупление, оно имеет положительную ценность. В отличие от стоицизма и буддизма, которые боятся страдания и учат, как избежать страдания, как стать к нему нечувствительным, как достигнуть бесстрастия, христианство учит не бояться страдания, ибо страдал сам Бог. Сын Божий. Для буддизма всякое бытие есть боль, страдание, поэтому буддизм отказывается от бытия, бежит в небытие. И конфуции, и Будда, и стоики, все они искали покой для человека, свободы от страдания и муки. Христианство же напротив помогает человеку принять жизнь, принять страдание жизни, понять смысл страдания. По словам философа, есть не одно, а два страдания. Есть в светлое и искупляющее. В к жизни есть страдания темное и адское, страдания к смерти. Страдания могут быть очищающими, возрождающими и поднимающими, но могут и окончательно раздавить человека, озлобить его, уничтожить в нем жизнь, убить всякое чувство смысла жизни. Страдание становятся очищающими в том случае, если человек видит в них смысл. И этот смысл христианство дает через тайну креста. Человек может вынести самые страшные страдания, если он видит в них смысл. Силы человека огромны, пишет Бердяев. И вот христианство дает смысл страданию и делает его выносимым. Оно даёт смысл страданию через тайну креста. Возьми крест свой и следуй за мною. Это и значит: прими страдание, постигни его смысл. Избегать страданий и убегать от страдания есть величайшая иллюзия жизни, самообман. Страдание следует за нами по пятам за самыми счастливыми из нас. Один только путь раскрыт перед человеком путь просветления и возрождения жизни, принятие страдания как креста, который каждый должен нести и идти за ним, за распятым на кресте. В этом глубочайшей тайне христианства христианской этики